Глава 39. Четверг, 2 ноября 2017 года. Ранним вечером Эрика выбралась из заднего сиденья джипа Чероки, принадлежавшего её зятю. Автомобиль имел высокий дорожный просвет, и когда она сходила с него, ребро, которое почти зажил, отозвалось болью. Здоровой рукой Эрика помогла спуститься на землю племяннице Королеи и племяннику Якову. Уже стемнело, было холодно. Однако на стоянке у кладбища толпилось много народу. Эрика велела детям держаться рядом с ней. Они были нарядно одеты, как и она сама. Мимо прошествовала группа пожилых женщин в элегантных чёрных пальто, все как одна в золотых украшениях с красивыми причёсками. У каждой в руке большой пластмассовый зелёный венок с яркими цветами. Они встали в хвост очереди, выстроившейся у кладбищенских ворот, перед статуей Девы Марии. Внешней стены у входа валяли сотни свечей, а на территории кладбища Эрико увидела огромный ковёр из свечей. 2 ноября отмечали день всех святых. Знаменательный праздник в Словакии, и в начале вечера люди толпами валели на кладбище. Из-за машины появилась сестра Эрики Ленка. Она катила перед собой детскую коляску, в которой сидела двухлетняя Эфка. в нарядном чёрном зимнем пальто и чёрной вязаной шапочке с помпоном. Какой же ты чумазый, воскликнула Ленка, обращаясь к Якубу. У того подбородok был испачкан в шоколаде. Ленка достала носовой платок и поплевала на него. Мама! возмущённо крикнул мальчик, отбегая в сторону. А у меня лицо чистое, добавила Каролина. Якуб, подойди ко мне, нельзя идти на могилу бабушки с грязным лицом. Вот. Эрика вытащила из кармана упаковку влажных салфеток. На них нет слюны. Она присела на корточки, и Каролина помогла ей вскрыть упаковку и извлечь из неё салфетку. Правая кисть Эрики всё ещё была в гипсе. Она стала бережно вытирать ангельское личико племянника. Якоб скосил глаза и высунул язык, что вызвало у Эрики смех. Из машины вышел, разговаривая по телефону её зять, Марок. «Здоровый импозантный мужчина с бритой головой, но добрыми карими глазами. По случаю праздника он надел черный костюм и вообще привел себя в порядок, так что выглядел прямо-таки щеголем», — отметила Эрика. Только он закончил говорить, телефон снова зазвонил. Торжественную кладбищенскую атмосферу прорезала задурная мелодия песни «Гангнам Стайл». «Придурок!» — шикнула на мужа Ленка — Это по делу, объяснил Марк, закатив глаза, но отвечая на звонок, отошёл в сторону. Сегодня один из главных церковных праздников в году, а он какие-то дела решает на кладбище. Ну да, в ноябре месяца на мороженое спрос большой, буркнула себе под нос Эрика, глянув на сестру. Она вытерла якобы лицо и тото лобносы и во весь рот, в котором отсутствовали два передних зуба. Не начинай, а, одёрнула её Ленка. Джо Эрика. Так хорошо, что ты здесь, сказал Якуб. А ты можешь остаться у нас навсегда. Эрика гостила у сестры уже 2 недели, и её принимали как родную. Разумеется, она и была им родная. Просто забыла, как это бывает в семьях Словакии. Родственники тесно общаются, нередко ссорятся, но всегда честны друг с другом. И честность это подкрепляется любовью и преданностью. Эрике вспомнились визиты родственников Марка В такие периоды в их доме царили предельная корректность и чопорность. И это ужасно изматывало. Якуб с Каролиной смотрели на нее, ожидая ответа. «Навсегда остаться я не могу, но побуду здесь чуть дольше, пока полностью не исцелюсь». Она улыбнулась. «Расскажи, как ты победила этих бандитов с пистолетами!» — крикнул Якуб, хватая ее за руку. «А страшно было в них стрелять?» — спросила Каролина. И я стреляла в них тазером. Это не огнестрельное оружие, а электрошоковое. Начала Эрика, и осеклась, заметив, что идущие мимо две пожилые женщины с удивлением смотрят на неё. Давайте я потом расскажу, когда мы все пойдём пить горячий шоколад. А у папы есть пистолет. Он прячет его в коробке для завтрака, на которой нарисован Бэтмен, доложил Якуб. Всё, хватит болтать, пойдёмте. Ленка достала из джипа венок и упаковку свечей. Она сунула в венок Мараку, который все еще беседовал по телефону. — Ты видела, какой у нее ремень? — одними губами спросила Каролина. Эрика глянула на ремень, перетягивающий в поясе пальто Ленки. Пряжку украшала надпись «Голд Дига». — Она не знает, что означает «Голд Дига», — добавила Каролина. — Держи свечи! — Ленка сунула дочери упаковку свечей. Это бренд, эксклюзивный бренд. Я купила ремень в Братиславе. Голддиггер — это женщина, которая спит с богатым мужчиной из-за денег, пропела Каролина. Эрика подавила улыбку. Ленка Каролину не слышала. Она подошла к Марку, велела ему отключить телефон, и они зашагали на кладбище. В Нитре это было самое большое кладбище. Оно простиралось на несколько акров. И сейчас его из конца в конец устилал ковер, из мерцающих свечей. Кладбище было заполнено людьми, ходившими меж надгробных памятников. Возле каждого могильного камня на их пути горели свечи в разноцветных вычурных металлических и стеклянных подсвечниках. На деревьях ещё оставались осенние листья, а множество пылающих свечей и кладбище обволакивало тёплое оранжевое сияние. Они шли в молчании несколько минут, пока не остановились перед могилой родителей Эрики и Ленки. На ней лежала простая могильная плита из серого мрамора, на которой золотыми буквами было высечено: Франтишек Болдиш, 1950-1980. Ирена Болдишева, 1953-2005. Аленка положила на мрамор венок, дети принялись заменять старые догоревшие свечи новыми. Помогая Якубу зажечь маленькую свечу и опустить её в один из подсвечников, Эрика смотрела на имена, вытесненные золотом на камне. Ей было 8 лет, а Ленке 6, когда умер их отец. Она его помнила смутно. Его образ ассоциировался лишь с отдельными картинами детства, когда он возвращался домой с работы с завода по производству пластмасс и приносил детям полный карман сладостей. Когда на какой-то праздник они всей семьёй отправились на пикник у озера, и он по очереди сажает дочерей на плечи, заходил на глубину. Однако Эрика живо помнила тот вечер, когда полицейский и коммендант дома постучались к ним в квартиру и сообщили, что отец погиб на фабрике в результате несчастного случая. Вопль матери до сих пор звучал у неё в ушах. Аленка была совсем крошкой, ничего не понимала. Эрика увела её в детскую, где они на протяжении многих часов играли в куклы, не зная, что им делать. Следующие 10 лет Эрика и Ленка наблюдали, как их мать постепенно превращается в законченную алкоголичку. Эрика отмахнулась от неприятных воспоминаний и посмотрела на Ленку и Марка, державшихся за руки, на Якоба и Каролин, стоявших перед родителями рядом с маленькой Эвкой, которая в изумлении глазела на пылающие свечи. Счастливая семья, окутанная мягким сиянием. Эрик покинула Словакию, когда ей исполнилось 18. Сбежала от своего несчастливого детства, от ужасных отношений с матерью и поехала искать лучшую долю, новую жизнь в Англии. Глядя на мерцающие свечи, она думала о том, как жила последние годы в Англии, как потеряла Марка, как усердствовала на работе каждый божий день. Потом подумала про преступление, которое она расследует. Про последней встрече с Меланией и Питерсоном. Она знала, что между ней и Питерсоном всё кончено, но услышав фот из его уст, поняла, что черта под их отношениями подведена. Да и что это были за отношения? Минное поле. Она и его начальник они вместе работали. Да и не просто и было после Марка связать себя обязательствами с другим мужчиной. И она так и не сумела полностью отдаться своей новой привязанности. Теперь она это понимала. Эрик смотрела на Ленку, которая вместе со своей семьёй вела счастливое существование в Нитри. И спрашивала себя: а стоило ли убегать? И от чего она бежала? Ленка осталась и устроила свою жизнь. Эрике уже скоро 50, а она бездетная вдова. Карьера её висит на волоске. Предательство Нила Закермана потрясло её до глубины души, и вообще ещё неизвестно, к чему это приведёт. Да, в Лондоне у нее есть друзья, Айзек и Мосс, но она всегда держала их на расстоянии вытянутой руки. Эрика старалась увидеть хоть какой-то позитив в своем будущем. «Тетя Эрика, ты такая грустная!» — заметил Якуб. Его карие глазки полнились беспокойством. «Это время года такое грустное!» — ответила она, отирая слезу. «Ты скучаешь по дяде Марку?» — Эрика кивнула. «Он хороший был!» Все время улыбался, хотя я плохо его помню». По щекам Эрики теперь текли слезы, и Ленка опустилась на корточки рядом с ней. «Все хорошо», — промолвила она, обнимая сестру. Эрика всхлипывала у нее на плече, она стеснула руку Ленки и зарылась лицом в мягкую ткань ее пальто. Марок поманил детей и повел их прогуляться, чтобы не мешать сестрам. Эрика долго плакала. оплакивала тех, кого потеряла, оплакивала свою жизнь, которую, как ей казалось, она растратила впустую. «Все хорошо. Золото!» — утешала сестру Ленка, поглаживая ее по коротким волосам. «Все хорошо. Ты не одна!» Слезы у Эрики наконец-то иссякли, она почувствовала себя лучше. Но на нее никто не смотрел, ведь кладбище — единственное место, где чужие слезы ни у кого не вызывают любопытства. Ленка дала ему бумажную салфетку. Ты же знаешь, ты можешь жить у нас сколько хочешь. Знаю. Спасибо. Но моя жизнь теперь не здесь. Рано или поздно мне придётся вернуться. Ладно, давай зажжём свечи и поедем в город пить горячий шоколад, сказала Ленка. А потом Марек заберёт детей, и мы с тобой побалуем себя чем-нибудь покрепче. Эрик кивнул. олубнулась, и они зажгли остальные свечи.